Глава вторая. Он накинул меня быстрым взглядом, который задержался на сорочке, а затем приподнял левую бровь и усмехнулся. «Нет, благодарю, я бы предпочел полотенце. Полотенце ему действительно пригодилось бы». Незнакомец явно нашел, где умыться. С влажных волос стекали капли, бежали по шее и груди, вверх которой виднелся в распахнутом вороте рубашки. Я не сочла нужным отвечать на очередную насмешку и отвела взгляд. Смотреть на незнакомца не хотелось. Точнее, хотелось, потому что он был привлекателен, хорошо сложен, и ещё эти капли так дразняще скользили по коже. Я раздражённо закинула в саквояж одежду единой кучей, сунула бумаги в тетрадь и бросила её сверху. Резко закрыла сумку и села рядом, отвернувшись к окну. Тип подошёл к другому концу лавки, где лежала та самая неопрятная куча из одежды. Ну, конечно, это его вещи. Не зря он мне сразу не понравился. Невоспитанный неряха. Впрочем, сейчас у меня в сумке примерно та же картина. «Осинья!» — гаркнул тип так, что я подскочила на лавке и повернулась к нему. «Ну что вы кричите?» — возмутилась. «Нельзя ли вести себя потише?» Незнакомец мои слова попросту проигнорировал, что возмутило еще больше. Правда, высказаться я не успела. Спустя секунду дверь распахнулась, и к нам заглянула хозяйка. «Где этот бездельник?» — тип сходу начал предъявлять претензии. «Я же просила развесить мои вещи и полотенце принести!» «Сейчас, господин Монт, в сию секунду!» Осенняя поклонилась и исчезла за дверью. «Значит, незнакомца зовут Монт». «Ой, извините, господин Монт!» Мысленно я произнесла это противным голосом, еще и рожу скорчила. «У меня этот господин не вызывал никакого уважения и вообще положительных эмоций, а излишнее пиетет Осенняя только добавлял праведного возмущения». Запугал женщину грубым поведением, вот она и кланяется. «Я слышала, что воспитанные мужчины ведут себя вежливо», сказала словно об сама себе, но и с ядовитым сарказмом. «А я слышала, что воспитанные женщины помалкивают, пока их не спросят». Отбрелся и раздраженные, тоже не глядя на меня. Я аж задохнулась от возмущения, что он вообще себе позволяет. Нахал. И только набрала воздуха, чтобы сообщить, что думая о его поведении, как дверь открылась снова. В комнату вбежал босой мужичонка с вклокоченными волосами и бородой. В коротких дощек, лоток, несуразных штанах с заплатками и широкой длинной рубахе, которой так и просился пояс. В руках он держал полотенце. С порога мужичонка начал кланяться, а как подбежал к типу, бухнулся на колени. Полотенце при этом поднял вверх, протягивая мерзавцу. «Простите, великодушный господин Монт, нечистая меня свалила, не иначе. Ждал, ждал, да и уснул». Мужичонка, приподнявшись, чтобы выдать оправдательную тираду, снова склонился к полу, но перестарался и крепко приложился лбом. Даже я услышала, как он крякнул от боли. Однако тип никак не отреагировал на унижение и травму человека, продолжая копаться в своей дорожной сумке, как будто именно это было сейчас самым важным. «Как вам не стыдно так себя вести? Ему же больно!» Я бросилась к мужичонке. Подхватила под руку, помогая подняться. Он вяло сопротивлялся и смотрел на меня полным недоумением взглядом, как будто происходящее было самым что ни на есть естественным ходом вещей. И это я сейчас нарушала его права, не мерзавец Монт. Как можно довести живого человека до такого состояния? Вставайте, уважаемый, нечего стоять на коленях перед этим. Я сделала паузу, пыталась подобрать слово по-литературнее, но так и не договорила. Надо осмотреть вашу голову. Наверняка шишка выскочит, вы так бумкнулись о пол, как бы сотрясения не было. Поднять его на ноги мне удалось, а дальше произошло и вовсе немыслимое. Мужичонка вырвался, подскочил к неприятному типу и спрятался за его спиной. «Господин Монт, чего это с ней?» — расслышала я. Я растерялась. «Со мной что? Это что с ними?» «А, это...» — тип язвительно усмехнулся и смирил меня оценивающим взглядом. «Судары не изволили демонстрировать модную нынче в столице идею о всеобщем равенстве и братстве». «Чего?» — переспросил мужичонка. «А того, брат Стешка», — серьезным голосом, полным сарказма, ответил Монт, «что судары не считает, будто между нами нет разницы, и относиться к нам с тобой следует одинаково. Даже я бы сказал, к тебе получше должно быть отношение, судя по строгой отповеди, высказанной мне». «Ой, барышня!» — Стешка покачал головой, словно услышал нечто из области фантастики. «Замуж бы вам надо, да деток побольше. Тогда все эти идеи с головки-то повылетят, как делом займетесь?» Сам он, высказывая мне эту точку зрения, наконец подал монту полотенце и принялся разбирать его одежду, аккуратно складывая в саквояж, а затем поклонился и исчез за дверью. Поведение обоих меня ошарашило и на время выбило из колеи. Может, действительно, я не права, и люди не должны быть равными во всем. Я ведь совсем ничего не помню, хотя в глубине души зрела уверенность именно в моей правоте. Заблуждались эти двое. Однако обосновать это я пока ничем не могла, поэтому промолчала. же будто забыл обо мне. Он вытирался, не торопясь, основательно. Лицо, шею, руки сначала промакивал, затем тщательно растирал. Я поймала себя на том, что слежу за ним, словно загипнотизированная этими движениями. И типа-то тоже заметил. Его довольная хмылка послужила мне ушатом ледяной водой. Я сделала вид, что вовсе не пялилась, я выжидал удобный момент, чтобы спросить. «Не подскажете, где здесь можно умыться?» Жало кулаки, внутренне готовясь дать отпор. Если он еще раз усмехнется, и я за себя не ручаюсь. Неприязнь к Монту, вызванная постоянным напряжением, росла в геометрической прогрессии. Не знаю, встречались ли мне раньше настолько раздражающие попутчики, но уверена, что это точно занял бы призовое место. К счастью, тип не стал усугублять и просто махнул полотенцем. Проходите сени насквозь за следующей дверью умывальня. Я уже собралась вежливо его поблагодарить, как Мон добавил. «Вряд ли вам понравится, но тут у нас не столица». «Почему вы уехали так далеко от дома? От кого-то бежите, полиция, жених, муж?» «Нет!» Я возмутилась таким нелепым подозрением. В паспорте значилось, что я незамужняя. Да и с полицией у меня вряд ли есть проблемы. Конечно, стопроцентной уверенности не было, но я не чувствовала себя преступным элементом. «Тогда что вы здесь делаете?» Не отставал Монт. Я задумалась. «Стоит рассказать о своём назначении или обойдётся? Этого типа я не знаю, он мне не нравится, значит...» Я не обязана ему что-либо рассказывать. Поэтому я отправилась умываться, оставив вопрос без ответа. За спиной послышалось негромкое хмыканье, но оборачиваться, чтобы убедиться в этом, я не стала. Умывальня мне действительно не понравилась. Монт оказался прав. Не знаю, к чему именно я привыкла, но это мрачное сырое помещение внушало опасения. Окошко было маленьким и находилось почти под потолком. Мне показалось, что оно не застеклено, поскольку оттуда сильно тянуло холодом. Помещение выстало. Я коснулась небольшой чугунной печи. Сегодня её точно не топили. Деревянный пол был мокрым, приходилось ступать осторожно, чтобы не подскользнуться. Ловицы при каждом шаге скрипели и прогибались, под ними что-то хлюпало. В конце помещения как раз под окошком располагалось возвышение широкой крышкой посередине. Интуитивно приподняв её, я поняла, что угадала. Это были удобства. Забираясь на возвышение, я чувствовала себя эквилибристом, балансирующим на тонком канате. Одно неверное движение — и рухнув вниз. Вот господин Монт посмеётся, когда будут меня вытаскивать из ледяной ямы. К счастью, всё завершилось благополучно. Немного повеселев, я приступила к умыванию. Здесь оказалось проще. На широкой лавке стояла деревянная бадья, почти до середины заполненная водой по поверхности плавал ковш. В глиняной миске я нашла застывший мыльный раствор с резким запахом. Стоящей рядом деревянной шайки с большими ушами для хватания была налита вода. Не успела я порадоваться заботе, как разглядела мыльную пенку по краям. Это водой же кто-то умывался. Я знала, кто именно. Разумеется, господину Монту не по статусу самому выливать воду из таза. Он ведь лучше всех нас выше, сильнее, умнее и вообще путешествующий инкогнито принц. Раздражаясь все сильнее с каждым словом, я выплеснула обмылки на пол и прополоскала шайку. Вода была ледяной. Пальцы свело от холода. Однако я тщательно вымыла руки и лицо. Хотелось бы искупаться полностью, но в таких условиях это самоубийство. потерплю до приюта. Теперь и передо мной встала проблема с полотенцем, точнее его отсутствием. — А все этот Монт виноват? — отвлек своими расспросами. Чувствуя, как намокают рукава и холодные капли стекают за ворот, я скорее покинула умывальню, уже в дверях столкнулась с синей А я вам полотенчика несу! — женщина, улыбаясь, протянула мне вышитую холстину. — Спасибо. Я не была господином Монтом, поэтому не считала зазорным благодарить и улыбаться в ответ. Вы заканчиваете, идите в горницу. Холодно тут. Для женского здоровья не полезно. осенняя снова быстро ушла, и я не успела признаться в своей безнадёжности. А может, нарочно медленно, надеясь на чудо? Комкая в руках полотенца, вернулась в горницу. Господин Монт к моему неудовольствию никуда не исчез. Он сидел за столом. А на столе, поблескивая широкими медными боками, шипел горячий самовар. На нём крепился заварочный чайник, из-под которого вился лёгкий порог. На большом блюде высилась приличная горка ароматной стопы. Пространство вокруг занимали пиалы и вазочки. Их содержимое о двери было не разглядеть, но наверняка там что-то вкусное и сладкое. Во рту собралась голодная слюна, а желудок казалось прилип к позвоночнику. Я взяла себя в руки и прошла к своим вещам, стараясь не коситься на стол. Ничего страшного, если не поем сейчас. Голодать полезно для фигуры. Эти спорные утверждения проносились в голове, возникая из недоступной мне памяти и снова растворяясь в ней. Усмирить голод они никак не помогали. Я повернулась к столу спиной, медленно, очень медленно складывая полотенце, расстегивая сумку, перебирая в ней вещи, я за все сил делала вид, что сильно занята, а сама ждала звук наливаемого в чашку чая и довольное чавканье монта. Такой неряха в моем представлении обязательно должен чавкать. «Но что вы там возитесь?» Вместо этого я услышала его недовольный голос. «Мне ещё долго вас ждать?» Я обернулась, готовая резко ответить на грубость, и вдруг до меня дошёл смысл сказанных слов. «Он меня ждёт?» В подтверждение этого чашка Монта всё ещё была пуста, а горка выпечки не тронута. Горло свело спазмом, но я сумела выговорить. «Спасибо, я не голодна». «Не милите ерунды!» — раздражённо перебил он. Я сидел напротив всю дорогу и увидел, что после светлой рощи вы ничего не ели, а это было вчера утром. Значит, прошло больше суток, быстро почитала я. И все равно гордость не позволяла признаться в полной финансовой несостоятельности. Однако и оставаться с Монтом здесь больше не стоит. Заберу вещи и попрошусь у осеннюю посидеть у печи, пока за мной не приедут. Я снова отвернулась, чтобы закрыться к Прекратите вы это глупое жеманство! Стол резко проскрипел по половицам, значит, Монт встал, а потом добавил угрожающий. Или вы садитесь за стол сами, или я сажаю вас силой. Я опешила от изумления и страха. Судя по выражению лица, мужчина намеревался исполнить свою угрозу. Он подошёл ко второму стулу, расположенному ближе ко мне, демонстративно отодвинул его. «Вы привыкли добиваться своего при помощи насилия?» Голос почти не дрожал, даже удалось добиться презрительной интонации. «Да», — рыкнул он, продолжая держать спинку стула. «И если мне придётся насильно кормить одну невыносимую девицу, я это сделаю». «Сам ты невыносимый», — подумала я, обречённо подходя ближе, — и заставляю себя не радоваться слишком откровенно тому, что, наконец, споем. Я принципиально села на самый краешек стула, но Монт резко подвинул его к столу и меня вместе с ним. «Я уже понял, что вы манкируете всем женским. Поэтому не буду просить вас взять на себя обязанности хозяйки. Вы, наверное, и слово-то это за оскорбление считаете». Я покраснела, но промолчала. Уверена, он высмеет любой мой ответ. К тому же я не знала, как именно считать. Пока меня больше заботило решение жизненно важных вопросов, во взглядах позже разберусь. Монт занял своё место, снял самовара-заварочник, налил тёмной, насыщенной, даже на цвет терпкой заварки в свою чашку, а затем остановил на мне выжидательный взгляд. Я упрямо рассматривала узор на скатерти. «Ну что ему ещё надо? Чего ставился?» «Вы не соизволите подвинуть свою чашку?» — насмешливо произнёс Монт. «И я покраснела ещё больше. Этот человек действует на меня отупляюще, Я совсем перестаю соображать и веду себя как идиотка. Я переставила чайную пару ближе к нему. Поблагодарила, когда он налил заварки, и мне. Надо брать себя в руки. Видно же, что Монту нравится смущать меня. А когда я реагирую на его провокацию, он почти открыто радуется. Поэтому я села поудобнее, чуть расслабив спину, и немного развела уголки губ, надеясь, что это похоже на легкую улыбку, а не на гримассу. Впрочем, Монт не реагировал, он был увлечен процессом. Поставил пару на блестящий, явно только что вычищенный поднос, где стоял самовар. Открыл краник и наблюдал за тонкой струйкой кипятка. Кажется, самовар давно не чистили от накипи. Вода едва протекает. Это ж сколько чая ждать придется. Я так слюной зайду. Кстати, она и то течет быстрее. Разумеется, эти мысли озвучивать я не собиралась. Еще я старалась, чтобы на лице у меня не отражалось нетерпение. Этот тип и так считает меня невоспитанной особой. Ни к чему давать ему лишний повод. Наконец, обе чашки были наполнены душистым чаем, и одна стояла передо мной. «Выбирайте!» — Монт великодушным жестом протянул мне блюдо с выпечкой, предлагая взять первой. Я не стала размышлять, потянулась к ближайшей, стараясь только, чтобы движения не были слишком рискими. Остатки самоуважения требовали не показывать, насколько я голодна. «Приятного аппетита!» — пожелал Монт, отломил маленький кусочек сдобы и отправил в рот. «Благодарю и вам. Приятного аппетита, господин Монт!» Пожелала я в ответ и, сдержанно, не описать словами, каких сил мне это стоило, последовала его примеру. То есть не впилась зубами в булку, откусывая сразу половину и отщипнула крошку. Медленно и аккуратно положила ее на язык и еще и начала жевать, хотя она растаяла сразу в море слюны, наполнившей рот. Монт смотрел на меня внимательным взглядом. Мне показалось, что там промелькнуло уважение, но уверенности в этом я не испытывала. Может, просто выдавала желаемое за действительное? Однако и насмехаться надо мной он перестал. «Должен заметить, что у вас есть характер, сударыня». Всё-таки уважение там действительно мелькнуло, даже если лишь на крохотное мгновение. «Рада, что вы это заметили». Я чепнула ещё крошку, мысленно уже проглотив сдобу целиком. «Тогда предлагаю не чиниться и нормально поесть. Вы не возражаете?» «Вы сами начали». «Хотел вас испытать». «Это низко, сударь». «Прошу простить, сударыня». С каждой фразой меня всё сильнее охватывало раздражение. Его признание вывело из себя. «Испытатель Блин, не прощу!» «Будьте же милы, если вы. Ха -ха. Он снова смеялся. На глаза попалась вазочка с вареньем. Забыв себя от гнева, я потянулась к ней. Нашу перепалку прервала открывшаяся дверь и осенняя с блюдом пирожков. «С мясом, как вы и заказывали, господин Монт!» Хозяйка с улыбкой поставила тарелку на стол. Голова закружилась от аромата. «Ещё немного, и я просто сойду с ума от голода!» Решив, что хватит с меня испытаний, схватила пирожок с тарелки, откусила сколько могла и начала жевать, открывая рот и втягивая воздух, чтобы было не так обжигающе горячо. Проглотила, чувствуя ни с чем не сравнимое удовольствие, откусила ещё. Монт с лёгкой улыбкой наблюдал за мной. Однако меня это больше не трогало. Пирожки были восхитительны. Мясо идеальной готовности, сочное, в меру солёное, без кожи, косточек и прожилок. Дождавшись, когда я съем первый пирожок и возьму в руки второй, Монт с линцой поинтересовался у хозяйки. «С чем пирожки, Асинья?» «С мясом», — она удивилась. «Вы же сами велели». «Мне интересно, чьё это мясо? Не собачатина часом?» Мне резко подурнело. Я почувствовала тошноту, второй пирожок выпал из ослабевших пальцев, звякнув на стол. Монт!» — воскликнула Асинья, всплеснув ладонями. «Ну что вы, как ребёнок, ей-богу! Смотрите, как барышню перепугали!» Я увидела, что этот подлец посмеивается и озверела. «Вам должно быть стыдно так жестоко подшучивать над девушкой!» «Должно быть!» — согласился мерзавец, тут же добавляя. «Ну, не стыдно. Вы так забавно реагируете, что я просто не могу сдержаться!» «Кушайте, милая барышня, кушайте, не обращайте внимания!» Успокаивала меня хозяйка, пока я дрожащей рукой отпивала из чашки, чтобы хоть как-то прогнать неприятный привкус во рту, образовавшийся после слов Монта. «Это свинина! Стежка позавчера кабанчика забил!» Тошнота немного отступила, но пирожки всё равно потеряли свою привлекательность. Я съела пару булочек, поочерёдно сдабривая их вареньем, мёдом и сливками. Она шутника намеренно не обращала внимания. «Скажите хотя бы, как вас зовут?» Попытался он снова завязать беседу. «Неужели я не заслужил знать хотя бы эту малость, пригласив вас на чаепитие?» «Нет, не заслужили», — отбрила я. «Вы не просто невоспитанный, вы еще и меркантильный господин Монт». «Почему же?» — на этот раз он удивился по-настоящему. «Потому что вы пригласили меня за стол из корыстных соображений, чтобы выведать личную информацию». Монт захохотал, а я доела последний кусочек булочки, сдержав желание еще пару сунуть в карман, допила последний глоток чая и поднялась. «Благодарю, господин Монт, за чудесное чаепитие». «Если оставите свой адрес, я вышлю вам деньги за него». Ещё до того, как он успел ответить, схватила саквояж, перекинула через руку плащ и быстрым шагом, стараясь не перейти на бег, направилась к выходу. Схватившись за ручку двери, я обернулась. Мужчина смотрел на меня нечитаемым взглядом. «Прощайте, господин Монт. Было неприятно познакомиться».